У этой речки столкнулись два мироощущения русского поэта. Привычное и приобретенное, или точнее, то, которое он стал осознавать здесь. В одном стихотворении разные строки, словно написаны разными людьми. Один знакомый, прежний. Я думал, жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно напрасно один враждует он. Зачем? И тут же другой, уже начавший погружаться в тягучий восточный соблазн. Не все одно? Я жизнь постиг. Судьбе, как турок иль татарин, за все я ровно благодарен. У Бога счастья не прошу и молча зло переношу. Худосочный, грязный валерик выходит из плоских грязевых берегов, наполняясь живыми и мертвыми людьми, встреченными в Чечне, о которой помнишь, что она юг, но это восток. Магомед Ехеев в своем обреченном доме, контрастно белые лица девочек в дверях погреба, первокурсник Хасаханов с подвязной челюстью у дороги, Муса с его гуманитарной помощью, женщина под простыней на носилках в шали, старики в аргуне у огненного языка, увозимый в горы младенец Мансур, Года рождения 1995 Зато видал я представления, каких у вас на сцене нет. Чувствую, как меня коробит зато. И думаю, что всегда считал всякий опыт бесценным, но теперь сомневаюсь. Наверное, я мог бы обойтись в жизни и представлениями на сцене. Мы ехали по полю в объезд, потому что дорога простреливалась. Только что потеплело, грязь подсохла. Но воронки ведь не заросли. А когда в очередной раз тряхнуло, вдруг вспомнил, что у меня дома в Нью-Йорке билеты в Метрополитен-оперу на Пелиаса и Мелизанду. Вполне чеченские имена, подумал я, тут же забыв, что на свете может быть Нью-Йорк. Как место этому название Он отвечал мне. Валерик. Все точно у Лермонтова, кроме одного. В названии реки и села ударение приходится не на последний, а на второй слог. У Чеченской речки смерти ласковое русское имя. Валерик. Москва. Кусок планеты. Разглядеть ли с птичьего полета переулки, углы, дворы, скамейки, которые есть судьба? те кусочки планеты, за которые уцепилась твоя жизнь. С ними навсегда связаны сделавшие тебя миги, не выстраданные вердикты, не решение путем и надолго угрюмые слова «обмозговать», «потолковать», а мимолетности, их только и вспоминаешь, они только и оказываются важны. Тут торжествует принцип не Гёта, а скорее Бродского — «Остановись мгновение Ты не столь прекрасна, сколь ты неповторима!» Такими конфетти усыпана Москва, и чем пустяковее, тем дороже. Разглядеть ли с безнадежной высоты возраста то, что для тебя этот город? Потрясшие пруды, в те времена пионерские, где примерзал к стальным поручням, но не ушел и не отпустил домой, пока не объяснились. В переулке за Москворечья, особенно тот с остатками Марфа-Мариинской обители, куда исчезла на постриг героиня Бунинского «Чистого понедельника». Петровские ворота, где снимал комнату, и каждый день шумел по Высоцкому у соседей пир горой, у всех 33 соседей, и мы сообща выпили весь портвейн из магазина «Рыба» напротив нынешнего бронзового певца в позе, занятого зарядкой. Вдох глубокий, руки шире. Свято-Пиминовский храм в новых воротниках в Сущеве, возле которого престольный праздник горцевала конная милиция придавает тревожной важности событию. Весенние арбатские дворы, где до сих пор, но уже без тех надежд и оснований, возбуждаешься по формуле Акуджалы, и с каждого окошка, где музыка слышна, такие мне удачи открывались. Здравого смысла хватает на то, чтобы понять, больше всего на свете меняешься ты сам. Но переменился и город. Помню, показывал фотографию знакомым, москвичам тоже, с просьбой определить страну и место. Сквер, белые столики с пивным именем на красных зонтиках, темно-серые стены с рекламой. Ответы какие угодно, кроме правильного. На снимке Пушкинская площадь. Речь не о потере Москвы лица того, что принято называть индивидуальностью, лицо преображается.